«Смотри», — указал в середину святилища Олег, — «для перемяков ты уже выше самого Перуна числишься. Если так и дальше пойдет, через год-другой ты займешь в их сердцах место самого Велеса. Именно тебе будут приносить требы, в честь тебя проводить празднество, тебе возносить молитвы. Тебе станут поклоняться». Отдавать свою любовь и открывать души. Душевные силы смертных станут перетекать в тебя, И ты станешь намного, намного сильнее, нежели сейчас. Твоя речь звучит как искушение смертный. Я ведун, Магура. Меня не очень тревожат дела богов, на заботит благополучие людей. Покровительство Перуницы пойдет Перми на пользу. Смертно искушает богиню, — рассмеялась небесная воительница. — Напрасно стараешься. Что я могу? Метать молнии и помогать князю в бою? Война случается нечасто. Много ли выйдет пользы от такого покровительства? — Ты можешь очень многое, Магура, — покачал головой Олег. — Предупреждать о нюнастье. Натягивать дожди в засуху, поднимать тревогу при появлении врага, творить те многие мелочи, что ничуть не тяготят богов, но недоступны смертным, и, само собой, вставать в битве рядом с князем, защищая его и спасая от глупой погибели. — Поклонение смертных приятно, — задумчиво согласилась воительница. И ты обещала свою поддержку Снежане, а теперь еще и ее мужу. Я помню. Твоя слава в Перми ныне высока, Магура, а может упрочиться еще больше. Ты о чем, смертный? Ты объявила меня своим слугой, богиня. Я пришел из ниоткуда, чтобы даровать богатые приданы твоей подопечной. Будет красиво, если после ее замужества я исчезну так же таинственно, как появился. Первонница расхохоталась, покачала головой. Хитрец! Ведун пожал плечами. Пытаюсь воспользоваться любым шансом. Что же, будь по-твоему смертный. Сбирайся. Я дарую тебе твой шанс. Большой пир. Хорошо быть богиней. Магура привлекла ведуна к себе, забахнула, плащ, раскрыла, и Олег понял, что находится в незнакомом городе, именно в городе, а не крепости. Улица тянулась в обе стороны дальше, чем на сотню саженей. Здесь густо пахло гарью, слышался звон мечей, крики ярости, Под самые ноги тянулись широкие кровавые полосы. «Прощай, смертный!» — отступила от него Перуница. «Я ухожу. Не желаю ссориться из-за тебя с отцом». Она запахнула плащ, закружилась и исчезла. «Отлично!» — Олег посмотрел налево, направо, пусто. Однако шум сечи раздавался где-то совсем рядом. Ведун быстрым шагом пошел вдоль улицы, увидел лежащую колоду, запихал мешок с вещами под нее, перешел набег, на перекрестке повернул вправо. Там в конце переулка рубились два человека в толстых кожаных куртках, пятились, прикрываясь щитами. На них напирала троица в шлемах с длинными топорами. Прежде чем ведун добежал, один топорник упал, и мечники, прибодрившись, выдавили двух других за поворот. Плохо, что форму носить еще не придумали, буркнул себе под нос середин. Поди тут разбери, кто из них кто и за кого. Однако за переулком все стало ясно и понятно. В длинной крепостной стене зиял обугленный проем. Уходящий наружу вниз, перед ним выстроилась плотная цепь воинов со щитами. На защитников пролома напирала такая же плотная линия щитов. В воздухе мелькали мечи и топоры, задние ряды пытались колоть вперед копьями. Атакующие явно одолевали. Нижние ряды медленно отжимали защитников. Ближний к середину край строя начал рассыпаться, Воины дрались, почитай, уже по одному. Упал еще один воин. Топорники ринулись вперед. «Поберегись!» Олег рубанул саблей одного, косарем ткнул другого, подскочил ближе, сходу ударил второго ногой в пах, повернулся к первому, отдергивая саблю выше под лезвие топора, понизу уколол ножом. Тут же с разворота рубанул второго. пока тот не успел прийти в себя до боли. Двинулся дальше. «Сюда! Я здесь!» Крайние нурманы повернули навстречу, тоже раздвигаясь в строй по одному. Олег налетел на крайнего, ударив всем весом в щит, вынудил попятиться и присел, поворачиваясь. Меч соседнего воина прошелестел над головой, А вот сабля вонзилась Нурману острым в бедро. Ведун отскочил, парировал косарем меч второго врага, поднял саблю над головой. Нурман ожидаемо вскинул щит. Ведун быстро опустил клинок, вагонав в ступаню, снова ударил всем весом в щит. раненый враг упал на спину. Олег пробежал вперед прямо по нему. «Поберегись!» Атакующие, поняв, что им за спины вот-вот прорвется враг, быстро попятились, и строй загнулся, смялся. Спасая спины, они шарахнулись назад, уже все вместе, скучились в проломе, побежали вниз, прикрываясь щитами от летящих вслед копий. Трусы, Бабы! Жалкие крысы!» — восторженно кричали им вслед защитники города. Некоторые даже впускались в пролом следом, делали неприличные жесты и, подобрав свои копья, возвращались. Слушай меня! громко закричал упитанный чернобородый старикан в кольчуге. Разбирайте дегтярную избу, тащите бревна сюда. Горожане быстро принялись за дело, ворвавшись во двор напротив пролома, Раскидали кровлю дома, спихнули вниз стропила, затем стали скатывать бревна сруба. Внизу их принимали другие холмогорцы, оттаскивали к пролому, внахлёст связывали между собой, наращивая в длину, подтаскивали к стене, накидывали на пролом. Но спохватившись, стали забрасывать работников стрелами, пока ни в кого не попали. В ответ на стены поднялись местные воины, тоже принялись пускать стрелы, отгоняя чужаков. Горожане же, перекрыв пролом, стянули длинные бревна поперечинами, тут же набросали второй настил из бревен, лежащих уже поперек, подперли укрепление несколькими бревнами, напряжение стало потихоньку спадать. Холомогорцы рассаживались у стены на бревна и коми земли, Утирали пот, приходили в себя. «Ну, все, братья, отдохнули, хватит!» Опять подал голос окольчуженный старик. «У вечных соберите, отнесите к святилищу. Норманов раненых в детинец волоките, в Нижний Амбар. Так, а ты откуда взялся?» «Тебе нужно знать, откуда я взялся, или нужен мой меч?» — спросил в ответ Середин. У тебя есть броня, меч и мастерство, — поджал губы старик. Вблизи борода у него оказалась спросить Ростом он уступал Средину почти на голову. Кольчуга была изрядно потрепана, однако плечи широки, да и живот выпирал не меньше, нежели по первому впечатлению. Если ты готов сражаться за мой город, мне все равно, откуда ты взялся. Как зовут моего нового воина? Чаще всего меня зовут ведуном именем Олег. А кто мой новый повелитель? Конязь Гарнат, старшина народа Бьярнского, властитель Холмогор, Берга и города. Прижав кулак к груди, Чуть склонил голову князь. «Какую плату ты хочешь за службу, ведун Олег?» «Я хочу поклониться духу золотого идола, покровителя Бьярмов, и получить у него ответ на очень важный для меня вопрос. «Ты просишь беседы с великим духом Бьярмов, и все?» — вскинул брови старик. «Это самонадеянно?» Олег тоже приподнял брови. «Обычно воины просят золото и только золото. Но, коли тебе хватит беседы, князь рассмеялся, все бы мои дружинники обходились такой платой. дабы бы уже поверевал миром. А что же, ты не знаешь города, здесь помочь не сможешь. Ступая на стену... Проследи за нурманами до сумерек. Потом приходи к пиру. Бурец исполнено, княже. Поклонился Олег и отправился к лестнице. Приказ князя Горната оказался Олегу на руку. Сверху он смог осмотреться и получить хоть какое-то представление о том, куда попал.